21. Оба перепоясались ремнями с автоматическими пистолетами большого калибра в кобурах. Том также перекинул через плечо нагрудный патронтаж. Клай не знал, то ли ему смеяться, то ли вновь начинать плакать. И какая-то его часть хотела, чтобы он и плакал, и смеялся одновременно. Разумеется, если бы он так себя повел, они бы решили, что у него истерика. И, само собой, не ошиблись бы. Плазменная панель на стене была большой, очень большой сестрой той, что висела на кухне. Ещё один телевизор, только чуть меньше, оснастили универсальной приставкой для видеоигр, с которой Клай, будь у него время, с удовольствием познакомился бы поближе. Чего там? Исследовал бы досконально. Словно для контраста, в углу рядом со столом для пинг-понга стоял старинный музыкальный автомат «Сиберг», тёмный, обесточенный, не переливающийся всеми цветами радуги. И, разумеется, в кабинете были шкафы с оружием. Два, всё ещё запертые но с разбитыми передними стеклянными панелями. «Тут были замочки», — пояснил Том. «Но в гараже он держал ящик с инструментами». Алиса взяла монтировку и оторвала их. «Они сами отлетели», — скромно сказала Алиса. «А вот это я нашла в гараже, за ящиком с инструментами, завернутое в одеяло. Это то, что я думаю?» Она взяла предмет, лежащий на столе для пинг-понга, и, осторожно держа за откидной приклад, принесла Клаю. «Сырань Господня!» — выдохнул он. «Это же...» смотрелся в выпуклые буквы над предохранительной скобой спускового крючка. — По-моему, буквы русские. — Я в этом уверен, — сказал Том. — Ты думаешь, это Калашников? — Скорее всего. А есть подходящие патроны? В коробках с такими же буквами, как на этой штуковине. — Полдюжины. Тяжелые коробки. Это пулемет, не так ли? — Полагаю, можно назвать его и так. Клай передвинул рычажок. «Я уверен, что в одном положении он стреляет одиночными патронами, а в другом — очередями». «И сколько выстрелов в минуту?» — спросила Алиса. «Не знаю», — ответил Клай. «Но думаю, тебе следовало спросить, сколько выстрелов в секунду». «Правда?» — у Алисы округлились глаза. «А ты сможешь разобраться, как из него стрелять?» «Алиса...» «Алиса, я уверен, из таких автоматов учат стрелять шестнадцатилетних деревенских пареньков. Да, разобраться я смогу. На это, возможно, уйдет коробка патронов, но я разберусь». «Пожалуйста, Господи, не дай ему взорваться у меня в руках», — подумал он. «А в Массачуссете разрешено такое оружие?» — спросила она. «Теперь да, Алиса», — ответил Том. «Пора идти». «Да», — кивнула она, а потом, возможно, стесняясь, что решение приходится принимать ей, посмотрела на клая «Да», — подтвердил он, — «на север». К северу от Бостона находится штат Нью-Хэмпшир, а за ним штат Мэн, к югу и к западу штат Нью-Йорк, к востоку — Атлантический океан, а к юго-востоку — штат Род-Айленд. «Меня это устраивает», — сказала Алиса. «Меня тоже», — присоединился к ней Том. «На север, в путь».